Глава 10. Возможно. Познания Байрона Фаррелла в космонавигации были скорее академического характера. В университете он прослушал специальный курс, из которого половину семестра они изучали теорию действия гиператомного мотора. Лекции им читали пилоты, и Байрону было известно многое из истории космических полетов. Но ведь всем также известно, что искусством управления космическим кораблем можно овладеть только в космосе, а не на студенческой скамье. Поэтому юноше пришлось полагаться не на опыт, а на случай. Беспощадность был космическим кораблем совершенно нового типа. Байрону на Земле приходилось управлять несколькими космолетами, но все они были устарелых моделей, приспособленных исключительно для обучения студентов. Их механизмы в конец износились, а скорость прохождения сквозь слои атмосферы упала до предела. Беспощадность, напротив, осуществила свой взлет с немыслимой скоростью, так что Байрона вжало в кресло, а все его суставы онемели. Артемиду, Джилберта, а также захваченного нашей компанией тиранийца постигла та же участь, за исключением того, что они молча лежали у стены, а тиранийец еще и непрерывно постановал. Поднявшись, Байрон ударом заставил пленного замолчать. И тут же был отброшен назад, в кресло. Ускорение не любило шутить. Они достигли верхних слоев радийской атмосферы. Небо здесь было темно-фиолетовым, а обшивка корабля накалилась настолько, что жар ощущался даже внутри. Через пару часов Байрону удалось вывести судно на орбиту. Он никак не мог рассчитать скорость, необходимую для преодоления радийского притяжения. Он пытался манипулировать кнопками, наблюдая за показаниями массометра, показывающего изменения удаленности судна от поверхности планеты. Ему повезло, массометр был настроен на массу и радиус родии. Самому Байрону это никогда не удалось бы. Но вот уже два часа, как показания массометра не менялись. Байрон решил, что необходимо несколько расслабиться. Спутники последовали его же примеру. Артемида произнесла. «Вы несколько неуклюже, господин Вайдемоса». «Милая леди», — раздраженно ответил ей Байрон, «если вы считаете, что сделаете это лучше, можете попытаться, но только после того, как я покину борт корабля». «Спокойней, спокойнее», — вмешался Джилберт. «Корабль слишком неподходящий плацдарм для споров, и не стоит так официально называть друг друга. Я Джилберт, ты Байрон, она Артемида». «Думаю, нам лучше пользоваться при обращении друг к другу именно этими именами. А что касается управления кораблем, то я хочу спросить, почему бы нам не воспользоваться услугами нашего тиранийского друга?» Тиранийец бросил в его сторону свирепый взгляд, и Байрон сказал, «Нет, ему нельзя доверять. И потом, мне кажется, я сумею управлять этим кораблем. Ведь я еще не разбил его, верно?» Его плечи все еще болели от перегрузок, и боль, как обычно, вызывала в нем глухое раздражение». «Тогда», — продолжил Джилберт, — «что же мы сделаем с ним?» «Мне бы не хотелось убивать его», — ответил Бэйрон. «Да это и не поможет нам. Убийство будет только на руку тирании. Насильственная смерть одного из представителей этой чертовой расы. Уже, с их точки зрения, непростительный поступок». «Но где же выбор?» «Нам придется высадить его». «Отлично! Каким образом и где?» «На родии». «Что?» «Это единственное место, где они не рассчитывают нас найти. Кроме того, мы все равно скоро опустимся на планету». «Почему?» «Посмотри, ведь это корабль представителя, и он используется для кратковременных полетов. Он не приспособлен для длительных космических путешествий. Кроме того, отправляясь в долгий путь, не мешало бы запастись едой и водой». Артемида согласно закивала. «Он прав. Молодец. Мне это даже в голову не пришло. Очень разумно, Байрон». Байрон сделал безразличный вид, но ему были весьма приятны ее слова. Она впервые обратилась к нему по имени. «Когда она хочет, то может быть очень милой». Джилберт перебил ее похвалы. «Но он по рации сообщит о нашем местопребывании!» «Не думаю», — ответил Байрон. «На роде и наверняка есть незаселенные места. Мы же не собираемся высадить его в центре большого города или посреди одного из тиранийских гарнизонов». Кроме того, он и сам не настолько глуп, чтобы вступать в контакт со своими соотечественниками. Скажи, болван, что у вас происходит с солдатом, который позволяет бунтовщикам использовать корабль, принадлежащий одному из представителей Хана, против него же самого?» Заключенный ничего не ответил, но резко побледнел, а губы его задрожали. Байрону не хотелось бы сейчас оказаться на месте этого бедняги. Двумя днями позже они приземлились на окраине поселка саузвока Они выбрали это место потому, что поселок находился вдали от густонаселенных районов планеты. Тиранийскому солдату предстояло преодолеть более 50 миль до ближайшего крупного города. Посадка на пустынном берегу прошла удачно, и Байрон в качестве пилота почувствовал себя более уверенно. Пора было думать об удовлетворении своих естественных потребностей, какими были голод и жажда. Раздобыть провизию в городе означало подвергать себя страшному риску, но выбора не оставалось. Друзья понимали, что им нужна еда вполне определенного вида. Она являлась продуктом пищевой промышленности тиранийцев и предназначалась для длительных космических перелетов. Это были стандартные пищевые концентраты, содержащие строго выверенное количество калорий и минеральных веществ. По размеру они представляли собой одну двадцатую от веса пищи животного происхождения и хранились в виде брикетов при низкой температуре. Конечно, вкусовые качества концентрированной еды оставляли желать лучшего, но с этим приходилось мириться. Артемида уже некоторое время пребывала в состоянии некоторой раздражительности и неустанно повторяла, что «еда эта омерзительна». Байрон понимал, что отнюдь не еда, причина плохого настроения, все дело было в нехватке пространства. Например, у них не было раздельных спален. Корабль был военным, поэтому удобства для пассажиров на нем не предусматривались». Артемиду тяготила невозможность уединиться, отсутствие умывальных принадлежностей, отсутствие зеркал, невозможность сменить наряд. «Что ж, ей придется мириться», — подумал Байрон. «Он и так достаточно делает для нее. Но почему она постоянно недовольна и так редко улыбается? У нее хорошая улыбка. Глядя на нее, можно забыть о дурном характере девушки. Но этот характер, о боже! Впрочем, стоит ли думать о ней так долго?» Ситуация с водой обстояла хуже. Тирания была безводной пустынной планетой, где вода являлась наградой, и ее использовали только для утоления жажды, а не для водных процедур. Тиранийцы не создали никаких способов концентрировать воду, чтобы она занимала меньший объем, а содержание воды в пищевых концентратах было крайне низким. На корабле имелись устройства по переработке жидкости, теряемые телом, но «Байрон» Поняв принцип их действия решил никогда не прибегать к их услугам. Химически здесь все было несложно, но оператору требовалось специальное образование. В свободное время он знакомился с системой управления кораблем. Нажимая на пульте различные кнопки, он пытался проанализировать их действия, тщательно записывая свои выводы. Однажды это его занятие прервал Джилберт. Байрон через плечо взглянул на него. «Надеюсь, Артемида в кабине?» «На судне нет другого места, где она могла бы быть». «Когда увидишь ее, скажи, что отныне я намерен ночевать в кабине пилота. Что советую сделать и тебе. Тогда другая кабина будет в полном ее распоряжении». Он помолчал и добавил. «Надеюсь, это утешит ее». «Ты не должен забывать, что она всегда вела совсем другую жизнь», мягко укорил его Джилберт. «Отлично». «Разумеется, я это прекрасно помню. Как ты думаешь, какой жизнью жил я?» «Я ведь тоже не родился на одном из необитаемых астероидов, как тебе известно. Между прочим, все детство я провел во дворце Нефилоса. Так что не нужно драматизировать ситуацию. Что я могу поделать, если на корабле не предусмотрена ванная? Она дуется на меня так, будто я проектировал этот чертов корабль. Этот взрыв предназначался не Джилберту. Просто Байрону необходим был выход эмоций. Дверь распахнулась, на пороге стояла Артемида. Она холодно сказала». «Будь я на вашем месте, мистер Фаррил, я бы воздержалась от крика. Ваш голос слышен даже в самом дальнем уголке корабля». «Это мало волнует меня», — ответил Байрон. «Если что-то на корабле не устраивает тебя, прошу помнить, что если бы твой дорогой папаша не пытался меня убить, а тебя выдать замуж, мы никогда не оказались бы здесь». «Не смей так дурно говорить о моем отце», «Я буду говорить о ком угодно и что угодно». Джилберт зажал руками уши. «Пожалуйста!» — завизжал он. Это произвело мгновенный эффект. «Зачем нам спорить?» — как ни в чем не бывало, продолжил Джилберт. «Ведь очевидно, что чем скорее мы выберемся отсюда, тем лучше будет для всех нас». «Я согласен с тобой, джил кивнул Байрон. «Давай уйдем куда-нибудь, где мне не придется терпеть ее капризы. Тоже мне. Женщина на космическом корабле». Слова Артемиды, как бы не услышавшие его, относились только к Джилберту. «Почему мы не улетаем отсюда?» «Не знаю, почему не улетаешь ты», — насмешливо сказал Байрон. «А я рассчитываю вернуть себе свои владения, а также отомстить за смерть отца. Поэтому я остаюсь в королевстве». «Я не говорю», — уточнила Артемида, — «что мы должны улететь навсегда. Но не лучше ли дождаться других времен где-нибудь в более безопасном месте?» «Я не представляю, как ты сможешь вернуть себе то, что отняли у твоего отца, пока жива империя тиранов!» «Ты никогда не понимала, что и зачем я делаю?» «Можно внести предложение?» — вмешался Джилберт. Он дождался тишины и добавил. «Мне кажется, Арта права. Пока сильна империя, ты не сможешь ничего. Следовательно, мы должны помочь ей расколоться на кусочки». «Да? И как же ты предполагаешь это сделать?» «Мой дорогой мальчик», — улыбнулся Джилберт, — «ты поражаешь меня, и не смотри на меня, как на безумца. Все-таки это я помог тебе выбраться из дворца». «Я знаю. Именно поэтому я внимательно слушаю тебя». «Так продолжай слушать. Я ждал этого случая 20 лет». Если бы я был простым горожанином, я бы уже давно мог сделать это. Но в силу своего рождения в королевской семье я всегда находился на виду. Впрочем, мое положение имеет и свои положительные стороны. Как один из хенриадов, я присутствовал на коронации нынешнего хана Тирании. И теперь знаю секрет, который позволит однажды этого хана уничтожить. «Продолжай», — коротко приказал Байрон. Путешествие с Родией на тиранию и обратно проходило на военном судне, похожем на это, но гораздо большим по размерам. Путешествие было неинтересным. Пребывание на тирании имело свои восхитительные моменты, но с нашей точки зрения тоже было не слишком интересным. А вот по дороге назад нас сбил метеор. «Что?» Джилберт предостерегающе поднял руку. «Я прекрасно знаю, как невероятно это звучит. Случаи с метеорами — достаточная редкость в космосе и шансов спастись. Мало?» «Знаю», — согласился Байрон. «Сейчас ведутся большие исследования по вопросу связи их массы со скоростью. Слишком большая скорость уменьшает массу». Он повторил это как заученный урок и поймал на себе насмешливый взгляд Артемиды. Она, сидя совсем близко от него, внимательно слушала Джилберта. Их плечи почти соприкасались». Байрон отметил, что профиль девушки был прекрасен, и даже слегка растрепанные волосы не портили его. Она сняла жакет, ее белоснежная блузка имела на себе следы 48-часового непрерывного ношения, но при этом выглядела все же достаточно свежей. И как ей это удается? «Если она будет держать себя в руках, путешествие обещает быть чудесным», — думал он. «Проблема лишь в том, что никто не мог обуздать ее. Этого не сумел бы ее отец». Она слишком самоуверена, если бы она родилась военачальником, не хотел бы Байрон служить под ее командованием. Он только было начал мечтать, что случилось бы, если бы ему удалось подчинить ее своей воле. Как она повернула к нему голову, их глаза встретились. Байрон тут же отвел взгляд и сосредоточился на речи Джилберта. Он и так упустил несколько фраз. «Я не знаю, почему не сработал экран. На это, пожалуй, не ответит никто». Метеор ударил по обшивке и вполне мог бы пробить ее насквозь, тогда нас ничто не спасло бы. Но его рикошетом отбросило в сторону. Осколок попал в каюту и разрубил на кусочки двух находившихся там придворных. Меня спасло лишь то, что в это время я был в туалете. Когда я вошел в каюту, встревоженный страшным грохотом, она была залита кровью. То, что произошло потом, я помню слабо, хотя год за годом я тщательно восстанавливал цепь событий. После осмотра корабля мне стало ясно, что в живых остался только я один. Все остальные по той или другой причине были мертвы. Как же мне вернуться? Я был полностью беспомощен. Я не мог покинуть судно, я не мог управлять им, даже не знал, как пользоваться системой пространственной связи, чтобы послать сигнал бедствия. Мне пришлось предоставить судну лететь своим курсом. Но это же... Байрон был совершенно ошеломлен рассказом. а прыжки через гиперпространство. Если бы ты не совершал их, ты не был бы здесь». «Тиранийский корабль, — сказал Джилберт, — совершает такие прыжки автоматически». Байрон недоверчиво уставился на него. «Джилберт считает его идиотом». «Ты все это придумал?» «Вовсе нет. Это одно из военных изобретений, которое помогло им выиграть войну». Их тактика всегда отличалась от нашей, потому что базировалась на автоматике, автоматических прыжках. Это увеличивало маневренность, их кораблей давало возможность поворачивать ход любого сражения в то русло, которое мы никак не могли предвидеть. Я считаю, что это один из наиболее охраняемых секретов их технологии. «Я не понял его, пока летел на борту кровопийцы». «Не правда ли очаровательное название?» «Тиранийцы любят давать судам неприятные для слуха имена, но увидел его в действии». «Я видел, что корабль совершает прыжки, и ничьё вмешательство для этого не нужно». «Ты хочешь сказать, что этот корабль тоже способен на такое?» «Я не знаю. Я только предполагаю это». Байрон повернулся к приборной доске. Там оставалось еще много кнопок, значения которых он не знал. «Ладно, подождут». Затем он вновь взглянул на Джилберта. «И корабль доставил тебя домой?» «Нет». Сперва корабль начал тормозить. И я решил, что путешествие окончено. Но потом обнаружил, что мы находимся совсем рядом с планетой». Я решил, что меня, очевидно, сумеют обнаружить с помощью радара. Корабль направился прямо к планете, и все же он мог пролететь мимо. Я не хотел допустить этого, и поэтому решил воспользоваться радиосвязью. К счастью, у меня есть некоторые познания в радиотехнике». «Итак, ты воспользовался ею?» — нетерпеливо спросил Байрон. «Да, и они пришли и спасли меня». «Кто?» «Люди с планеты. Она была обитаема». «Что же это была за планета?» «Я не знаю». «Ты хочешь уверить меня, что они не сказали тебе этого?» «Восхитительно, не правда ли?» «Да-да, именно так. Они не сказали мне, но эта планета находится где-то среди королевств космической туманности». «Откуда тебе это известно?» «Потому что они поняли. Корабль, на котором я прибыл, тиранийского образца». «Более того, они намеревались уничтожить его, когда услышали мои сигналы. Мне пришлось долго убеждать их, что на борту только я один». Байрон сжал руками колени. «Послушай, но разве то, что они знали, будто корабль принадлежит тирании, не является наилучшим доказательством факта, что планета находится за пределами королевств? Что это где-то в другом месте?» «Нет, она здесь, в галактике», — твердо ответил Джилберт. «На территории королевств». Они высадили меня на поверхности. Боже мой! Что за чудо была их планета? Там были люди со всех планет королевств, как я понял по их акцентам. И они не боялись тирании. Мой мальчик, эта планета все еще где-то есть. И ее жители намерены уничтожить тиранию, как уничтожили бы судно, на котором я к ним прилетел. Если бы я был там не один, они живут под землей, но их души полны огня и света. Сердце Байрона Было готово выскочить из груди. Ему искренне хотелось поверить в рассказ Джилберта. Во всяком случае, это возможно. Возможно.